Глава 10. Полезные правила общения. Есть некоторые правила общения, которые помогают сделать телефонный звонок более простым, конструктивным, лёгким для понимания и эффективным. К слову, эти 14 правил полезны и в повседневной жизни. Первое правило приветствия. Второе правило присоединения. Третье правило перехвата. 4. Правило имени. 5. Правило паузы. 6. Правило обхода цены. 7. Правило скидки. 8. Правило наличия. 9. Правило, если не секрет. 10. Правило ожидания. 11. Правило уточнения. 12. Правило активного слушания. 13. Правила дальнейших шагов и причины. И 14 правило альтернативы. Это инструменты общения. Когда вы их освоите и отработаете, ваше общение в любой сфере жизни изменится раз и навсегда, от спонтанной беседы до содержательного и эффективного разговора. Они как детали конструктора Лего. Из них вы можете строить любое здание разговора. Они взяты из жизни. Давно используется многими людьми, и главное работает. Я не удивлюсь, если некоторые из них вы интуитивно применяли, но не задумывались над этим. Уверяю вас, они очень просты как в освоении, так и в использовании. От вас необходимо только одно тренировка, ещё раз, тренировка и в третий раз тренировка. Первое правила приветствия. Звучит так: Всегда приветствуй максимально позитивно и по стандарту компании. Даже если у вас нет компании, вы сами себе голова, создайте своё собственное приветствие, это будет ваш стандарт. Конечно, в нём желательно использовать пункты, которые присутствуют в любом стандартном приветствии. Просьба. Сейчас остановите прослушивание аудиокниги буквально на минуту. Возьмите ручку или карандаш. произнесите вслух приветствие, которое вы ежедневно используете, поднимая трубку на работе. Запишите его, а потом спокойно продолжайте слушать не дальше. Хорошо? Итак, возьмите ручку или карандаш, произнесите свое обычное приветствие и запишите. Помните, что говорилось о первом впечатлении в главе номер пять. Первое впечатление по ходу телефонного разговора складывается за время звучания вашей первой фразы приветствия. Каким оно будет, таким будет и первое впечатление человека о вас и вашей компании, и поверьте, повлияет на дальнейшее общение. Именно поэтому важно, чтобы приветствие было первое позитивным, второе понятным, третье простым для восприятия, четвёртое информативным. И пятое деловым. Сейчас прошу внимания особенно на тех из вас, кто не любит шаблоны и общепринятые рамки. Практически на каждом тренинге я встречаю одного-двух слушателей, которые сопротивляются приветствию по стандарту. На эту тему есть анекдот. Летит самолет, один из пассажиров лиса. Вдруг самолет начинает крениться то влево, то вправо, то падать, то набирать высоту. Лиса переселив страх встает, приоткрывает дверь кабины пилота и видит, за штурвалом сидит ворона и крутит его во все стороны, явно получая удовольствие. Лиса спрашивает: "Ворона, что происходит? Что ты делаешь? Как что? Я выкабаниваюсь. А можно мне немного повыкабаниваться? А? С интересом продолжает лиса. Конечно, держи штурвал. Ворона добродушно уступает место. Леса садится и начинает выкабениваться. Входит в мёртвую петлю, двигатели глохнут, и самолёт, замерв на секунду, начинает падать. Ворона спокойно открывает окно и улетает прочь. Ворона, ворона, ты куда? Как же я, кричит в окно Леса. Что кричишь? Полетели со мной. Как полетели? Я же не умею летать, рыдает Леса. Раз не можешь летать, какого же рожна ты выкабениваешься? отвечает ворона. и улетает. Поэтому предлагаю научиться летать и освоить универсальное приветствие. Его формула проста и построена на основе нашего же человеческого восприятия. Сначала компания, затем отдел или должность или всё вместе, далее имя и фамилия и завершаем приветствием. Например, Компания Феронордик Машины, отдел продаж спецтехники, Андрей Игнатов, добрый день. Или Диалог Конверсия, отдел продаж, Марина Власова, добрый день. Аргументы за именно такую формулу приветствия. Первый аргумент название компании. Когда человек звонит или идёт на новое для него место, он всегда испытывает определённый стресс. Мы боимся оценки окружающих, часто ожидаем негативного приёма на основании прошлого опыта, не хотим показаться глупыми, боимся ошибиться. Вспомните, когда вы в последний раз звонили в новое место, то как минимум были немного напряжены. Чем комфортнее пройдут первые секунды в новом месте, тем больше человек расслабляется и становится способным воспринимать новую информацию. В начале телефонного разговора человек, услышав название компании, сразу понимает, что попал именно туда, куда хотел. Первый маленький барьер отпадает. Поэтому я предлагаю на первое место поставить название компании. Кстати, слово компания придаёт больше статуса. А если соединение съест первое слово, то название компании не пострадает, клиент его услышит. Второй аргумент. Название отдела или должность. Причина всё те же. Сначала человек слышит название компании, затем название отдела или должности, куда он звонит. Это как пункты почтового адреса. Сначала страна, затем город, а не наоборот. Третий аргумент имя и фамилия. Иногда я слышу: "А зачем ещё фамилия? Слишком длинно. Раньше было просто: Андрей, слушаю". Спору нет, так короче. Но так лучше отвечать по личному мобильному телефону. И то я рекомендую заменить слово слушаю на выражение добрый день. Слушаю в приветствии ставит вас выше собеседника, в то время как эффективнее быть на равных. В бизнесе всего один человек не имеет фамилии, только имя ресепшионист или оператор сервиса. Никому нет дела до его фамилии, так как он просто переводит звонки и ничего не решает. Именно поэтому называйте фамилию. Она переводит вас в статус людей, принимающих решения. Ещё одна причина называть фамилию. Вы продаёте только себя. Если в вашем отделе работает ваш тёзка, то ваш клиент может приехать к нему, а это может закончиться конфликтом и потерей денег. Рекомендую называть сначала имя, а затем фамилию. Исключения бывают только в редких случаях, если само слово сочетание имени и фамилии звучит неблагозвучно. Мои опросы показали, что большинству людей больше нравится сочетание имя плюс фамилия. И ещё, если у вас фамилия, производная от имени, например, Иванов, Кириллов или Андреев, то вас будут называть Иваном, Кириллом и Андреем, если вы будете произносить сначала фамилию. Вам это нужно? Четвёртый аргумент само приветствие. Вы можете говорить и здравствуйте, и добрый день. Я предпочитаю второй вариант. Во-первых, это звучит мягче и менее официально, по-дружески. И во-вторых, часто является великолепным присоединением. Представьте: 21:00. Вы на рабочем месте. Раздаётся звонок, и вы говорите: "Компания Starline, отдел по работе с клиентами, Евгений Остапов, добрый день?" И слышите в ответ: "Какой день? Уже вечер, ночь почти. У меня рабочий день" А он всегда добрый, дружелюбно отвечает и вы. Я ещё не встречал ни одного человека, который, услышав такое присоединение, не улыбнулся бы в ответ. А теперь запишите на вашем листе или в тетради своё новое приветствие в соответствии с предложенным алгоритмом. Сравните его с вашим старым вариантом. А лучше запишите оба приветствия на диктофон, прослушайте и сравните. Новое приветствие более деловое, содержательное, понятное и комфортное для восприятия. Как лучше всего произносить приветствие? Первое улыбаясь. Второе одной фразой с короткими паузами между каждым шагом. Третье с восходящей интонацией на словах "добрый день". Вот так. Добрый день. Открою секрет, как самостоятельно научиться восходящей да ещё позитивной интонации в приветствии. Представьте, что вы нашли на пустынной улице конверт. Осмотрелись вокруг, подняли, открыли, а там 2000 долларов. Вы удивились и обрадовались, и, не задумываясь, выпалили: "Ни фига себе". Вот точно с такой же интонацией скажите: "Компания такая-то, отдел продаж, имя-фамилия, ни фига себе". А теперь вместо ни фига себе подставьте добрый день, и у вас получится приветствие на 10 баллов. Тренировка. Задание номер 1. Единственный мотиватор слушать эту аудиокнигу и выполнять задания ваше внутреннее желание быть успешнее и эффективнее. Не забудьте отдохнуть после тренировки. Откройте страницу, где вы написали своё приветствие. в танце и непрерывно двигаясь по комнате произнесите его в громко вслух 30 раз. Причём первые 15 раз можно подглядывать, а вторые 15 раз на изусть. Поехали. Второе. Правило присоединения. Звучит так: сначала присоединяйся, а потом отвечай. Это правило помогает не только установить более тесный и доверительный контакт, Но также в некоторых случаях не наломать дров. Присоединение это: первое позитивная реакция на слова человека, не имеющая прямого отношения к продаже, но поддерживающая и обозначающая, что вы услышали эти слова. Второе ваш положительный ответ при условии, что на то, о чём вас спросили, у вас есть таковой. Присоединение показывает, что вы слышите человека и реагируете на его слова. Часто это может быть короткая фраза, иногда всего пара слов. Например, человек, скажите, а до какого часа вы работаете? Ваше присоединение. Вы обратились по адресу. Ваш ответ. Мы работаем до 18:00. Все вместе. Вы обратились по адресу, мы работаем до 18:00. Или, человек, мне нравится у вас в салоне. Ваше присоединение. Вы знаете, именно это стало когда-то последним критерием при выборе работы. Или человек, с кем я могу поговорить по такому-то вопросу? Ваше присоединение. Вы обратились по адресу. Ваш ответ. Этим вопросом занимаюсь я. Все вместе. Вы обратились по адресу. Этим вопросом занимаюсь я. Или человек, я хотел бы подъехать к тринадцати ноль ноль. Ваше присоединение. Да, конечно. Ваш ответ. Разрешите, я загляну в свой ежедневник. Все вместе. Да, конечно. Разрешите, я загляну в свой ежедневник. Одно из универсальных присоединений да, вы обратились по адресу. Ещё одно рад вас слышать. Также хорошо работает фраза вы позвонили в удачное время. Обратите внимание, вы просто выражаете позитивную реакцию на слова человека до того, как сказать что-то по существу. Это всегда приятно и лучше, чем: первое односложно ответить и молчать, второе ничего не сказать, третье жёстко спросить что-то типа а как вас зовут. Ещё раз хочу акцентировать ваше внимание. Если вас спросили о чём-либо, на что у вас есть положительный ответ, он и будет присоединением, положительной реакцией на слова человека. Второе более глубокое значение присоединения вы откладываете свою первую реакцию на слова клиента. Особенно это важно в случаях, когда слова собеседника являются претензией. возражением, обвинением, оскорблением. Наша первая реакция на негатив чаще всего спонтанна и вредит нам самим. Например, большинство в ответ на возражение доказывают, что собеседник не прав, а большинство продавцов воспринимают первый вопрос клиента по телефону, до которого часы вы работаете, как вопрос ни о чем, заданный незаинтересованным человеком, и отвечают однозначно чаще всего без различным тоном. Насколько было бы лучше, если бы продавец сначала доброжелательно присоединился. Вы обратились по адресу, а потом ответил: "Мы работаем до такого-то часа. А если уж брать классного менеджера, то ещё и спросил: "А когда вы планируете подъехать? Я вас встречу". Это было бы здорово и увеличило шансы на то, что человек приедет именно к вам. Тренировка. задание номер 2 Итак, тренировка. Теперь вы знаете, что такое присоединение. Произнесите и запишите свои присоединения на фразы клиента, которые вы сейчас услышите. Самые лучшие присоединения это те, которые вы нашли сами. Вы верите в них, поэтому у вас они будут звучать лучше всего. Если же фантазии не хватает, то попробуйте использовать присоединения, предложенные мной в этой аудиокниге ранее. Первая фраза. У вас есть в наличии модель такая-то. Вторая фраза. Я хотел бы узнать цену. Третья фраза. Скажите, инструкция на русском? Четвёртая фраза. Мне хотелось бы что-нибудь подобрать в подарок другу. Что у вас есть? Пятая фраза. Мне хотелось бы побыстрее, у меня мало времени. Продолжение тренировки. Задание номер 3. Теперь, когда у вас есть присоединения, выучите свои присоединения и попросите кого-нибудь из близких или знакомых повторять вам эти фразы в разнобой в течение 3 минут, а вы отвечайте на них своими присоединениями. Третье. Правило перехвата. Глосит: завершай свои слова вопросом и слушай ответ. Человек, который нам звонит, конечно, заинтересован в решении своего вопроса, но предварительно не готовится к разговору и чаще всего не знает тонкостей нашего бизнеса. Если ему отдать инициативу, то риск, что разговор затянется, становится максимальным. Помогать клиенту наша задача, и значит, инициатива должна принадлежать нам. Правило перехвата помогает управлять разговором и приводить его к результативному итогу наиболее коротким путём. Пожалуйста, представьте двух людей. Один слушает и молчит, второй разговаривает. Как вы считаете, кто из них управляет беседой? Большинство людей отвечают: тот, кто говорит. И это неправильный ответ. Мы все любим поболтать, А последние слова в разговоре воспринимаем как лидерство. Управляет разговором тот, кто сначала задает вопрос, а затем молчит и слушает. Он не тратит силы, имеет возможность слышать, анализировать и затем приводить весомые аргументы, а значит, управлять беседой. И это он вовлекает собеседников в разговор, а не наоборот. Однажды никому не известный мужчина тридцати пяти лет устраивался на позицию продавца. Владелец бизнеса не хотел его брать, и одной из причин было то, что соискатель заикался. Заикание становилось особенно сильным и мешало общению, когда мужчина нервничал или переживал. Чтобы справиться с недугом, он записался на специальные курсы, на которых в течение нескольких недель заики тренировались контролировать речь, говорить меньше, но содержательнее и произносить фразы медленно. Метод был прост: Сначала внимательно слушать и анализировать, а потом говорить, взвешивая каждое слово. Пока люди слушали, их эмоции угасали, и когда нужно было говорить, могли медленно и не заикаясь сначала присоединиться, а затем изложить свои доводы. Позднее, когда Джордж Жерарда, о речи идёт именно о нём, внесли в книгу рекордов Гиннесса как лучшего продавца дорогих товаров в розницу, он сказал: что один из залогов его успеха заключается в наработанном тогда навыке сначала слушать, а затем говорить, взвешивая каждое слово. Вопрос это ключевое звено перехвата. Он оттягивает внимание на себя, хочет ответить. Но не стоит общаться одними вопросами, иначе получится как в анекдоте. Друг Мойша, почему о нас евреях говорят, что мы всегда отвечаем вопросом на вопрос? А почему ты этим интересуешься, Абрам? Чтобы перехват инициативы не был жёстким, сначала важно ответить, а уже потом задавать вопрос. Или если ответа нет, сделать присоединение. Оно становится частью перехвата и воспринимается как ответ на вопрос. Присоединение может быть коротким, например, да, вы обратились по адресу или я понял, а может быть и ответом на заданный вопрос. Но всегда это положительная реакция на слова человека. не на смысл сказанного, а именно на слова. Первый перехват при входящем звонке необходимо делать сразу же после присоединения. Первое приветствие по стандарту компании, второе присоединение, третье перехват инициативы, заранее заготовленный вопрос. Между присоединением и вопросом желателен связующий мост, такой как, кстати, говоря о вас, говоря о, к вопросу о, касаясь темы Возвращаясь к вопросу или вопрос, не требующий ответа, разрешите задать пару вопросов. Итак, алгоритм любого перехвата инициативы выглядит следующим образом. Первое вопрос или слова клиента, обращённые к вам. Второе присоединение или ответ на слова клиента. Третье связующий мост. Четвёртое вопрос, желательно альтернативный или или приведу несколько примеров. Клиент: Знаете, я уже бывал у вас раньше. Ваше присоединение простой вариант. Понятно. Мост: Кстати, вопрос. А когда если не секрет? Всё вместе. Знаете, я уже бывал у вас раньше. Понятно. Кстати, а когда если не секрет? Или. Клиент: А почему у вас такой небольшой ассортимент? Ваше присоединение. На витрине мы выставляем самые часто покупаемые модели. Остальные я вам покажу отдельно. Мост. Говоря вас, вопрос. Вы уже определились с чем-то конкретным или ещё подбираете? Всё вместе. А почему у вас такой небольшой ассортимент? На витрине мы выставляем самые часто покупаемые модели. Остальные я вам покажу отдельно. Говоря вас, вы уже определились с чем-то конкретным или ещё подбираете? Или? Клиент Первый вопрос в начале разговора. Скажите, а у вас есть в наличии модель 4615? Ваше присоединение. Да, конечно. У вас она есть. Вы обратились по адресу. Мост, говоря о вас. Вопрос. Вас интересует именно модель 4615 или пока ещё сравниваете, подбираете? Всё вместе. Скажите, а у вас есть в наличии модель сорок шесть пятнадцать? Да, конечно, вы обратились по адресу, говоря о вас. Вас интересует именно модель сорок шесть пятнадцать или пока еще сравниваете, подбираете? Конечно, слова произносятся одной фразой. Да, конечно, вы обратились по адресу, говоря о вас. Вас интересует именно модель сорок шесть пятнадцать или пока еще сравниваете, подбираете? Последний вариант универсальный, подходит для любого бизнеса. Возьмем, к примеру, детские товары. Клиент, первый вопрос в начале разговора. Скажите, а у вас есть коляски с толстыми надувными колесами? Ваше присоединение, несколько вариантов. Да, конечно. Вы обратились по адресу. Да, такие коляски мы тоже привозим. Мост, говоря о вас, варианты вопросов. Вас интересуют именно с надувными колесами или еще сравниваете, подбираете? Вас интересуют коляски именно с надувными колесами или допустимы варианты? Вас интересует коляска для ребёнка какого возраста? Не стоит делать паузу между пресоединением и вопросом. Перехват это одна фраза. Скажите, у вас есть коляски с толстыми надувными колёсами? Вы обратились по адресу. Говоря о вас, интересует именно с надувными колёсами или ещё сравниваете, подбираете? Альтернативный вопрос здесь наиболее эффективен. На него проще ответить. Основной смысл перехвата изменить точку внимания, чтобы сначала узнать информацию, а затем сказать о выгодах. Пока человек не увидит ценность вашего продукта и работы с вами, он не приедет к вам. Не запрещаются и открытые вопросы, но если на них сложно ответить, в разговоре повиснет нежеланная пауза или вы поставите человека в неловкое положение. И то, и другое помешает установить контакт. Само собой, во время общения человек может не раз задать свои вопросы и таким образом тоже перехватить инициативу. Ничего страшного, это естественный процесс. Главное, что владея перехватом, вы всегда сможете общаться не спонтанно, а осознанно, легко возвращать себе инициативу без ущерба для собеседника. Тренировка. Задание номер 4. Отработайте с партнером каждый из шести приведенных далее перехватов по семь раз. Итого сорок два повтора. Если у вас возникают на этот счет такие отговорки, как эта фраза не из моей специфики, я ничего не продаю, сорок два раза это слишком много для моего нежного организма, я и так очень умный, достаточно просто прочитать и тому подобное, отбросьте их и выполните задание. Первый перехват. Скажите, у вас есть в наличии такой-то товар? Да, конечно, вы обратились по адресу. Кстати, вы уже определились с чем-то конкретно или ещё подбираете? Второй перехват. А есть в наличии и сколько стоит? Да, конечно, сейчас всё расскажу. Цена зависит от комплектации. Говоря о вас, вы уже подобрали что-то конкретное или ещё выбираете? Третий перехват. Скажите, до которого часа вы работаете? Рад вас слышать, мы работаем до двадцати одного ноль ноль. Кстати, вы уже с кем-то общались у нас или звоните впервые? Четвертый перехват. А расскажите, пожалуйста, о таком-то товаре. Да, конечно, вы обратились по адресу. Сейчас все расскажу. Касаясь вопроса о товаре, вы уже видели его, что-то читали, слышали или обратили на него внимание впервые? Пятый перехват. Меня интересует товар такой-то. Вы обратились по адресу? Разрешите пару вопросов. Вы для себя подбираете или для кого-то ещё? Шестой перехват. Я хочу переговорить с директором. Да, конечно. Будьте добры, как вас представить директору и по какому вопросу? Четвёртое. Правило имени. Правило гласит: при входящем звонке знакомьтесь в начале разговора, но после первых двух-трёх фраз По ходу беседы, на завис собеседника по имени не менее 3 раз: в начале, в середине и при прощании. Первая причина следовать правилу знакомства помогает за несколько секунд установить личный контакт. Вторая у позвонившего человека есть запрос, и он ждёт вашего ответа, поэтому лучше сначала ответить или присоединиться, а лишь затем знакомиться. Третья причина знакомство шаг в личное пространство. Поэтому после присоединения комфортнее сначала завязать разговор парой простых вопросов. Своим ответом на лёгкие вопросы человек даёт косвенное согласие на общение, а значит, настал момент знакомства. Четвёртая причина. Обращаясь по имени в процессе общения, мы закрепляем положительные впечатления и устанавливаем доверительную атмосферу. Цель начала разговора максимально комфортно для собеседника начать общение и понравится. В этом правило имени наш главный помощник. По моей статистике лишь около десяти процентов продавцов знакомятся вовремя, в среднем тридцать процентов не знакомятся вообще, около сорока делают это в конце или в середине разговора, часто после того, как клиент решит совершить покупку. А 20% выпаливают, как вас зовут сразу после обращения клиента, вгоняя человека в ступор. Компания такая: "Это Андрей, добрый день. Скажите, а у вас есть в наличии товар такой-то? Как вас зовут?" Продавец не ответил на вопрос. Это проявление неуважения и ответил вопросом на вопрос, что воспринимается как давление. Именно поэтому наилучшее время для знакомства не самое начало разговора, а после двух-трёх вопросов-ответов. Первая часть правила относится к входящим звонкам, вторая уже ко всем звонкам. При входящем звонке мы не знакомы с человеком, в отличие от исходящего звонка, когда, как правило, мы уже знаем своего собеседника и обращаемся к нему по имени. При холодном звонке мы узнаём его или в процессе подготовки к предстоящему разговору, или у того, кто первым поднял трубку. Часто это секретарь или ассистент. При входящем звонке начало разговора будет всегда состоять из четырёх простых шагов. Первый приветствие по стандарту вашей компании. Второй при соединении. Третий перехват инициативы, два-три вопроса-ответа. Четвёртый знакомство. Один из самых простых скриптов знакомства следующий. Кстати, как к вам лучше обращаться? Ответ клиента: Андрей. Очень приятно, Андрей. А меня? Ещё раз. Евгений. Фразу как вас зовут лучше не использовать. Она ещё с детства несёт в себе доминантный оттенок и часто порождает отрицательную эмоциональную реакцию. После того, как человек назовёт своё имя, важно присоединиться, очень приятно и повторить своё имя. Я рекомендую вместе с именем называть фамилию. Многие менеджеры именно так и делают. Важно, чтобы человек запомнил, с кем он общался. Ведь 75 процентов людей совершают свои покупки именно у нас, а не в другом месте, потому что им понравился продавец. Итак, давайте составим полный алгоритм начала разговора в виде скрипта, включая шаг знакомства. Первый шаг: приветствие. Компания такая-то, отдел такой-то, имя фамилия. Добрый день. Далее запрос клиента. Шаг второй: присоединение. Да, вы обратились по адресу. Шаг 3. Перехват. Мост. Разрешите пару вопросов. Вопрос 1. Вы для себя подбираете или для кого-то ещё? Ответ клиента. Вопрос 2. Вы уже что-то присмотрели конкретное или ещё выбираете? Или вы нам впервые звоните или уже бывали у нас? Четвёртый шаг. Знакомство. Кстати, как к вам лучше обращаться? Ответ клиента. Андрей. Очень приятно, Андрей, а меня ещё раз Евгений Жигилий. Таково универсальное начало разговора при входящем звонке. Оно очень простое, его легко запомнить. Практически с любым входящим звонком можно начинать работать подобным образом. Не надо ничего придумывать. В любом случае нам придётся позже задать свои вопросы и познакомиться, даже если мы начнём импровизировать. Только тогда, во-первых, на это потратится намного больше времени, во-вторых, инициатива вероятнее всего будет утеряна, в-третьих, если разговор затянется, будет неудобно спрашивать имя собеседника. И в четвёртых, нам зададут встречные вопросы типа сколько это стоит или есть ли скидки. Что делать, если клиент оказался вредным и не стал отвечать на наши вопросы? И если ответил: "А какая вам разница?" Означает ли это, что наше универсальное начало не годится на все случаи жизни? Как показывает статистика, число в кавычках вредных клиентов составляет максимум 5%. Остальные же девяносто пять процентов звонят не потому, что ищут с кем бы пободаться, а потому, что хотят решить свой вопрос. Всегда найдется клиент, которого ничего не устроит точно так же, как и тот, кому вы не понравитесь. Практика очень многих продавцов и моя собственная показывает, такое начало разговора работает. Чтобы научиться отрабатывать вредных клиентов, нужно сначала научиться работать, применяя наш скрипт с девяносто пятью процентами нормальными клиентами, потому что именно они делают наши продажи. Дослушайте книгу до конца, сделайте все упражнения, и если у вас все же останутся сомнения, приходите на тренинг, мы наверняка их развеем. Что касается второго пункта правила, назвать человека по имени не менее трех раз в течение разговора, думаю, он прост и понятен. Первый раз вы назовете человека по имени непосредственно при вашем знакомстве. Второй раз в любом месте в середине общения. Поверьте, до вас этого, скорее всего, никто не делал. Третий раз назовите имя своего собеседника при завершении разговора, и это снова вызовет доброе чувство. Так как известно, что начало и завершение разговора запоминаются лучше всего. Тренировка. Задание номер 5. Возьмите ручку и ещё раз запишите начало разговора с вашим приветствием, именем, присоединением, двумя вопросами из вашего бизнеса и знакомством. Ещё раз повторю алгоритм начала разговора. Первое приветствие. Второе присоединение. Мост и первый вопрос перехвата. 3. Второй вопрос перехвата. 4. Знакомство. 5. Правило паузы. Правило паузы звучит следующим образом. Первое. Задал вопрос, держи паузу и слушай. Второе. Не хочешь лишних вопросов, не делай лишних пауз. Из него вытекают два вывода. Первый. Если вам нечего сказать, спросить, незапланированная пауза чаще всего вызовет вопрос или слова оппонента. Второй. Если постоянно делать паузы там, где следовало бы ответить, ваш собеседник решит, что или вы некомпетентны, или что-то не так. Те из вас, кто знаком с музыкальной грамотой, знают, что в музыке пауза, временное молчание, имеет такую же важность, как и нота, и у паузы также есть длительность. В речи пауза имеет такое же важное значение, как и слово. Не случайно есть поговорка: слово серебро, молчание золото. Профессиональных переговорщиков специально учат выдерживать паузы там, где слова не помогают. Пауза при живом и телефонном общении играет важнейшую роль. Часто мы задаём вопросы, не слушая ответ, продолжаем говорить дальше. Еще одна распространенная ошибка общения — отвечать на свой собственный вопрос. В этом есть только минусы. Человеку будет не комфортно общаться с нами, а мы ничего не узнаем о нем, его запросах, выгодах, и наши аргументы вероятнее всего окажутся слабыми и не подействуют на его решение. Именно поэтому всякий раз, задав вопрос, важно выдерживать паузу, давать возможность человеку отвечать и выслушивать его. Если мы не готовимся к звонкам и продажам, не учим алгоритм перехвата инициативы, не отрабатываем вопросы, не тренируем скрипты, то тем самым подготавливаем собственный неуспех, другими словами, планируем паузы в разговоре. Как только возникает вопрос, на который мы не знаем ответ, или ситуация, в которой мы не понимаем, как поступить, повисает пауза. И чаще всего, чтобы выйти из создавшегося положения, люди нам что-нибудь говорят. А так как они не готовились к общению, в отличие от нас, то выдают то, что у них в голове, в основном три неприятных вопроса. Первый сколько стоит, второй какие скидки, третий есть ли в наличии. Теперь вы понимаете, зачем нужен перехват инициативы. На эти три вопроса очень сложно ответить, не наломав дров. Ответы обычно такие: стоит столько-то, и дальше тишина. Да, мы дадим вам скидочку, и дальше пауза. Да, есть наличие много вариантов. И опять пауза. Предполагаю, что так же, как и я, многие из вас оказывались в подобных ситуациях и искренне не понимали, почему клиент уходит. Именно для этого и существует правило пауза как напоминание: задал вопрос молчи и слушай. Если сделал паузу там, где нужно говорить, ты создал неловкую ситуацию, жди неприятного вопроса. А теперь предлагаю сделать то, что чаще всего делать не хочется. потренировать пройденное. Тренировка, задание номер 6. Для выполнения упражнения вам потребуется партнёр. Напишите на листе 20 любых вопросов. Затем объясните партнёру, что вы будете по очереди задавать ему или ей эти вопросы, а он или она будет отвечать на них всё, что придёт в голову, но не сразу. а до считав мысленно до десяти. Ваша задача задать вопрос и ждать, пока человек на него ответит. Таким образом, вы потренируетесь выдерживать паузы. Шестое правило обхода цены. Правило звучит так: никогда не поднимая вопрос цены сам и всегда обходи этот вопрос при общении по телефону. Возможно, вы заметили, что некоторые из правил дополняют другие. Например, правило обхода цены не что иное, как частный случай перехвата инициативы. И вам, я уверен, будет очень легко понять его смысл, а заодно отработать и перехват, и обход. Что означает всегда обходи, если собеседники все время спрашивают о цене? Согласен, эти клиенты, судя по всему, не очень хорошие люди в кавычках растворят такое бесчинство, спрашивают, сколько стоит. Всё по порядку. Если вы называете цену по телефону, то почти всегда теряете клиента. Исключение составляет случай, когда ваша цена самая низкая на рынке. Самое-самое. Вопрос демпинга, работы на максимальном снижении цен, я рассматривать не стану. Любой может продавать, если товар у него дешевле, чем у всех других. Но стоит ли вообще учиться таким продажам? На самом деле, все мы клиенты. Покупаем только в том случае, если ценность товара или услуги выше цены. Посудите сами. Человек позвонил впервые, не знает нас, не видел товар, услугу, не слышал о выгодах и не осознаёт ценность для себя, и при этом получает ответ, стоит столько-то. Точка. Пауза. Чаще всего клиент говорит спасибо и кладёт трубку, рассчитывая поискать более выгодный вариант. Цена в таком случае всегда будет выглядеть выше ценности. И значит, человек поедет туда, где подобный товар окажется дешевле, а по статистике он звонит в среднем в 5 мест. При таком ответе у него даже не будет шанса услышать вашу информацию о ценностях и выгодах, связанных с приобретением товара именно у вас. Что же делать? Вообще не отвечать на вопрос о цене? Сейчас, пожалуйста, представьте себя на месте клиента на другом конце провода и прослушайте такой вариант. Клиент: А сколько стоит? Вы знаете, подъезжайте к нам, я на месте всё расскажу. Клиент: А в чём секрет, почему нельзя сказать цену? Можно, конечно, но пока вы не увидите товар, не пощупаете, вы же всё равно не можете понять его ценность для вас. Клиент: Послушайте, меня интересует цена, а я уже сам решу, когда и куда мне ехать и что щупать. Как вам такой вариант на первый взгляд честный и искренний? Немного раздражает и злит, несмотря на справедливое предложение. А потому что вам не ответили на простой вопрос. Или такой вариант ухода от цены. Клиент: "Сколько стоит?" Мы не сообщаем цену по телефону. Клиент: "А в чём секрет? Почему нельзя назвать цену?" Вот приедете, всё расскажем. Клиент: "А почему сейчас нельзя?" Это точно не обход, а уход от вопроса о цене. Не отвечать нельзя. Это вызовет негативную реакцию. И как после этого понравиться клиенту и установить контакт? Надо ответить так, чтобы не акцентировать внимание на сумме и при этом создать возможность поговорить о ценностях. А сейчас внимание. Наша задача ответить на вопрос о цене, не акцентируя внимание на сумме, чтобы у нас появилась возможность поговорить о ценностях. обсудить выгоды приобретения у нас. Мы просто помогаем собеседнику не положить трубку, чтобы обсудить выгоды. Ничего не навязываем, ничего не впариваем. Обход цены это частный случай перехвата инициативы, который основан на нашей установке отвлекаться на вопрос. Поэтому мы будем называть цену и не делая паузы ставить мост задав простой альтернативный вопрос по теме, на которой и будет концентрироваться внимание. Алгоритм обхода выглядит так: ответ, затем мост, затем альтернативный вопрос или или. Разберём его в виде скрипта. На первый вопрос о цене рекомендую отвечать фразой всё зависит от. Например, всё зависит от комплектации, размера, модели, партии. количество и тому подобное. Человек ещё ничего не выбрал, не определился с окончательной комплектацией или товаром, поэтому любая названная сумма не будет для него адекватной. Затем надо поставить мост и задать альтернативный вопрос, причём заранее подготовленный. Поверьте, человек на другом конце провода точно такой же, как вы. Он прекрасно понимает, что назвать окончательную цену в ситуации неопределённого выбора невозможно. Напомню вам мосты. Кстати, говоря о вас, говоря о к вопросу о, касаясь темы, возвращаясь к вопросу, разрешите задать пару вопросов. Ваш первый обход вопроса цены будет выглядеть так. А сколько стоит? Всё зависит от комплектации. Кстати, вы для себя подбираете или для кого-то ещё? Как только человек ответит, нужно продолжить задавать другие вопросы, которые вы заранее подготовили. Велика вероятность, что к вопросу цены человек больше не вернётся, и вы получите возможность обсудить выгоды. Но случается, что после первого обхода цены клиент всё равно спрашивает: "А всё-таки сколько? Ну, ориентировочно?". Тогда обход делается второй раз, по той же схеме, но только ответ будет другим. В второй раз вы уже не можете не сказать цену, иначе это вызовет негатив. Поэтому называйте минимальную возможную цену подобного продукта или услуги с предлогом от. Обязательно с предлогом, иначе позднее при встрече вы можете оказаться в неудобном положении. После озвучивания суммы вы снова ставите мост и задаёте следующий заготовленный вопрос. Например, два обхода вместе. А сколько стоит Все зависит от комплектации. Кстати, вы для себя подбираете или для кого-то еще? Для себя. А все-таки, какова минимальная цена, хотя бы ориентировочно? От семнадцати тысяч рублей. Кстати, говоря о вас, вы уже окончательно определились или еще подбираете? Очень часто одновременно делается именно два обхода. Я делю приемы обхода цены на два вида: на приемы в начале разговора и в любом другом месте. В начале разговора у нас есть ценнейший вопрос, который чаще всего отвлекает человека от всего на свете вопрос имени. Кстати, как к вам лучше обращаться? Если человек спросил цену в самом начале, то самый эффективный вариант завершить второй обход цены вопросом имени. Приветствие. Компания Фем, отдел продаж, Сергей Игнатов. Добрый день. Клиент. Здравствуйте. Сколько стоит у вас лёдогенератор? Присоединение. Вы обратились по адресу, мы занимаемся ими. Первый обход, ответ. Все зависит от производительности ледогенератора. Мост. Говоря о вас. Вопрос. Какая производительность вас интересует? 20, 40 или может быть больше? Клиент. Ну, давайте посмотрим 20 и сколько. Второй обход, ответ. От 60 тысяч рублей. Знакомство. Кстати, как к вам лучше обращаться? Клиент. Андрей Иванович, очень приятно, Андрей Иванович, а меня ещё раз Сергей. И далее сразу следующий вопрос разведки. Кстати, какие лёдогенераторы ещё рассматриваете, с чем сравниваете? Это универсальное начало разговора с обходом цены. Вам нужно только подставить ваши слова и фразы, исходя из специфики вашей деятельности. Рекомендую его выучить и строить свои беседы именно так. Это работает у тысяч продавцов. В середине разговора обход цены будет точно таким же, только последний вопрос будет иным по смыслу. Представим тот же разговор, но уже его середину. Клиент спрашивает: "Кстати, сколько стоит у вас лёдогенератор?" Первый обход, ответ: "Всё зависит от производительности лёдогенератора". Мост: "Говоря о вас, вопрос: какая производительность вас интересует? 20, 40 или больше?" Ну, давайте посмотрим 20. И сколько? Старый обход, ответ от 60.000 руб. Вопрос: Как скоро вам нужен лёд-генератор? Как видите, мало что изменилось. Ещё раз напомню: главное говорить всё связано единой фразой и затем продолжать задавать вопросы. А теперь, как водится, пришла пора потренироваться. Тренировка. Задание номер 7. Используя полученный алгоритм, напишите свой собственный сценарий обхода цены в начале разговора, исходя из специфики вашей деятельности и отработайте его с партнёром 20 раз. Седьмое. Правило скидки. Правило гласит: никогда сам не поднимай вопрос о скидках. А если спросили, делай обход. Вопрос о скидке один из трех неприятных, но естественных вопросов, отвечая на которые всякий раз рискуешь оказаться в неудобной ситуации и потерять клиента. Разбирая правила обхода цены, мы обсудили, что происходит, когда мы называем или обсуждаем цену по телефону. То же самое относится и к скидкам. Чтобы не провоцировать клиента на вопросы о цене и скидках, важно быть активными, перехватывать инициативу с заготовленными вопросами и не делать лишних пауз. Спросите себя и искренне ответьте: какой смысл делить шкуру неубитого медведя? Точно такой же смысл имеет обсуждение цены, если человек с деньгами в кармане находится не рядом с нами. Но придётся, поскольку клиенты о цене спрашивают. Если не ответить совсем, будет негатив. Если ответить: "Скидок нет", клиент станет звонить в другие места и искать, где они есть. И ему наверняка попадётся продавец, который обязательно скажет, что у него есть скидки. Если же ответить, скидки есть? Клиент спросит, какие, и получится, что мы опять возвращаемся к делу жижу шкуры не убитого медведя. Клиент находится на другом конце провода и неизвестно, приедет ли вообще. Как быть? Чтобы глубже понять, что делать, внимательно прослушайте следующий абзац и обязательно представьте себя самого то в роли клиента, то в роли продавца. Посудите сами. Если я клиент, звоню вам впервые, Не работал с вашей компанией, не видел товар, не обсуждал выгоды, но при этом спрашиваю, какие есть скидки. На самом деле, я просто пробиваю вас, вашу уверенность в себе, в продукте, в компании. Можно сказать, я вами манипулирую. Я же не сказал вам такую фразу. Уважаемый, мне очень понравилось, как вы общаетесь со мной, как отвечаете на мои вопросы. Я прекрасно понимаю, что вы продаёте такой же качественный и надёжный товар, как и другие официальные компании. Я практически определился с выбором, и мне просто не хватает небольшой скидки, чтобы было приятно и чтобы осталось чувство, что я умею выгодно покупать и хорошо торговаться. Как вы смотрите, если я приеду, и мы обсудим возможность какой-либо скидки для меня, а? Если бы я сказал такое, по крайней мере, мои настоящие желания были бы понятны, и вам было бы намного проще договориться со мной. Но я просто спросил, какие есть скидки. Поэтому никогда по собственной инициативе не поднимайте вопрос скидок, а если вас о них спросили, делайте обход. Пара слов для тех, кого о скидках обязан говорить босс или представитель компании, производящей товар. Мне вам нечего сказать. Сожалею. Практика показывает, что в долгосрочной перспективе скидки перестают работать. Они, как и недоверие к людям, работают тактически прямо сейчас, но стратегически роют вам яму. Потому что получая приток скидочных клиентов, вы навсегда делаете их скидочными и одновременно бьёте под дых тех, кто честно купил у вас без скидок и торга по причине того, что им понравились вы, товар, ваша компания и выгоды. Выбор, как поступать, за вами. Перейдём к конкретике. Нам задали вопрос: "Есть ли скидки?" Игнорировать его нельзя. Ответить нужно так, чтобы не сказать о скидках, но чтобы у человека появилось желание приехать. Кто-то может назвать этот приём манипулятивным, но в нём не больше манипуляции, чем в вопросе клиента о скидке. Итак, если вам задали такой вопрос, нужно понизить голос, сделать его более тихим, даже слегка заговорщическим и при этом абсолютно серьёзно сказать: Понимаете, Андрей, есть такие вопросы, которые по телефону я обсуждать не могу. Вы приезжаете, и мы договоримся. Когда вы можете приехать? Сегодня, завтра или в другой день? Ответ плюс вопрос равно перехват. Если человек решит не ехать, вы его насильно не притащите, но не помогайте ему не приезжать, не говорите о скидках и не обещайте их по телефону. Человек может продолжить спрашивать о скидке, вероятнее всего, уже другим тоном. А всё-таки, между нами, какие скидочки вы уж скажите, тогда я и поеду. Он уже догадывается, что вы свой, у вас что-то за пазухой, о чём вы по какой-то причине не можете сейчас говорить. Может быть, телефон прослушивается или кто-то рядом. В этом случае ваш второй ответ не меняется, только для разнообразия перефразируется окончание, а степень серьёзности и доверия в звучании голоса важно ещё больше усилить. Понимаете, Андрей, есть такие вопросы, которые по телефону я обсуждать не могу. Вы приезжайте, мы договоримся. Это когда вам удобнее приехать? Пожалуйста, не отступайте от этого сценария. Просто попробуйте реализовать его на практике и сами увидите, что произойдёт. Не добавляйте от себя фраз: "Я же вам говорю", "Я же сказал" или "Повторяю". Ими вы всё испортите. Они говорят о вашем скрываемом раздражении. Помогите человеку доехать до вас. В этом приёме нет никакого обмана. Когда человек приедет к вам, сделает шаг навстречу, тогда и вы, вероятно, сможете рассмотреть вопрос. Но только на своей территории, рядом с клиентом, у которого в кармане деньги и намерение, точно так же, как у вас в кармане товар и решение. При этом вы не обещали, что скидки будут, вы обещали, что договоритесь. А о чём договоритесь, вы не обсуждали. Чтобы до чего-то договориться, нужно познакомиться, провести разведку, сделать презентацию, обсудить сложные моменты и возражения, а потом договариваться. Если продавец постоянно делает скидки всем подряд, то руководителю стоит задуматься, что происходит. Это всегда одно из четырёх. Первое продавец неопытен, боится клиентов и продаёт в кавычках только за счёт скидок, поэтому ему, вероятно, и всего требуется помощь и обучение. Второе Продавец вероятно берет откаты. Третье. Продавец не мотивирован, эгоист, и ему нет никакого дела до прибыли компании, которая дала ему работу и возможность зарабатывать. Такой вариант в конце концов приводит либо к увольнению, либо к получению откатов в качестве мотивации. Четвертое. Мотивация в компании устроена так, что продавцу выгодно давать скидки. Ему нет дела до прибыли компании, а важны только штуки, количество. Тренировка. Задание номер 8. Попросите своего партнёра сделать вам 20 звонков и спросить: "А скидки есть?" Ваша задача дать ответ. Понимаете, Андрей, есть такие вопросы, которые по телефону я обсуждать не могу. Вы приезжайте, мы договоримся. Когда вы можете подъехать? Сегодня, завтра или в другой день? Партнёр должен спросить ещё раз: "А всё-таки какие скидки?" И вам нужно ответить. Понимаете, Андрей, есть такие вопросы, которые по телефону я обсуждать не могу. Вы приезжайте, мы договоримся. Так когда вам удобнее подъехать? И выдержать паузу 3 секунды. Пожалуйста, сделайте только то, что услышали. Звонок. Первый вопрос. Ваш ответ. Второй вопрос. Ваш второй ответ и пауза. Итак, 20 раз. Тренировка. Задание номер 9. Продолжение задания номер 8 с усложнением. Мы с вами уже освоили тему универсальное начало разговора и теперь смело можем вставить в него вопрос клиента и о цене, и о скидке и отработать. Пожалуйста, внимательно прослушайте скрипт, если необходимо запишите его и отработайте с партнёром 10 раз. А чтобы всё было как в жизни, попросите партнёра звонить вам и отрабатывайте по телефону. Пожалуйста, ничего не добавляйте от себя. Найдите в себе силы делать всё именно как услышите. Итак, компания такая-то, отдел продаж, Евгений Жигиль, добрый день. Клиент: Здравствуйте, а сколько стоит товар такой-то? Да, вы обратились по адресу, всё зависит от комплектации. Говоря о вас, вы уже выбрали что-то конкретное или ещё подбираете, сравниваете? Клиент: Да, меня интересует цена товара вот такого-то. Цена товара такого-то от пятнадцати тысяч рублей. Кстати, как вам лучше обращаться, клиент Андрей? Очень приятно, Андрей. А меня еще раз, Евгений Жигили. Говоря о вас, вы уже где-то были, что-то видели или звоните впервые? Клиент. Да, звонил в пару мест. А скидки есть? Понимаете, Андрей, есть такие вопросы, которые по телефону я обсуждать не могу. Вы приезжайте, мы договоримся. Когда вы можете подъехать? Сегодня, завтра или в другой день? Клиент. А все-таки. Между нами скидки есть? Понимаете, Андрей, есть такие вопросы, которые по телефону я обсуждать не могу. Вы приезжайте, мы договоримся. Так когда вам удобнее подъехать? Восьмое. Правило наличия. Правило гласит: на вопрос о наличии сначала присоединяйся, а затем перехватывай инициативу. Вопрос о есть в наличии не самый страшный, когда у вас это есть. Но он становится таковым, когда этого нет. Что делать? Просто ответить нет или обмануть, чтобы клиент поехал? Ложь тупиковый путь, не предполагающий долгосрочных отношений, но и нет говорить не будем. Что же тогда? Наша стратегия помочь клиенту приехать к нам. Можно даже сказать: "Не помешать приехать". Услышав в начале, а есть в наличии, мы ещё ничего не знаем о клиенте. Что он вкладывает в это слово? На каком этапе принятия решения находится? Именно это нужно узнать прежде чем что-то говорить. Поэтому отработка этого вопроса будет простым перехватом инициативы. Компания такая-то, отдел продаж, Евгений Жигили, добрый день. Клиент: А у вас есть в наличии ноутбук А12? Присоединение. Да, мы занимаемся этими ноутбуками. Мост и первый вопрос перехвата. Разрешите пару вопросов. А вы уже выбрали именно этот ноутбук или ещё подбираете и сравниваете? Любой ответ клиента. Второй вопрос перехвата. А уточните, пожалуйста, как скоро вам нужен компьютер? Или просто, а когда планируете приобрести, если не секрет? Любой ответ клиента. Знакомство. Кстати, а как к вам лучше обращаться? Клиент: Андрей. Очень приятно, Андрей. А меня ещё раз Евгений Жигилин. И далее продолжаем разведку и общение. То же самое в виде скрипта без пояснений. Компания Glory Computer, отдел продаж, Евгений Жигили. Добрый день. А у вас есть в наличии ноутбук А12? Да, мы занимаемся этими ноутбуками. Разрешите пару вопросов. А вы уже выбрали именно этот ноутбук или ещё подбираете, сравниваете? Этот мне подходит больше всего. А уточните, пожалуйста, как скоро нужен вам компьютер? В течение недели. Кстати, как вам лучше обращаться? Андрей, очень приятно, Андрей. А меня еще раз Евгений Жигили. Я даю вам скрипты мини-блоками. По-моему, вы уже готовы для этого. Проанализируем скрипт. Первое, мы начали не с отрицания, что у нас нет в наличии, а с универсального для таких случаев присоединения. Да, мы занимаемся этими компьютерами. И это не обман, потому что мы не знаем, что клиент вкладывает в слово наличи. Для одного наличие подразумевает сию минуту, для другого значит есть на складе, для третьего возможность заказать. Второе. Мы поставили мост в виде разрешите пару вопросов и уточнили степень принятия решения. Вы уже выбрали именно этот компьютер или ещё подбираете, сравниваете? Если человек ответит: "Пока прицениваюсь", то сразу понятно, что вопрос наличия относительный, и важно узнать, что именно хочет человек. Если же он ответит куплю сразу, как только найду, то опять же нужно выяснить основные критерии товара. И если у нас в наличии нет именно такого, можно предложить имеющиеся аналоги. Даже если клиент не купит, мы сделали всё, чтобы помочь ему выбрать. Помните, не думай за клиента. Третье. Мы задали второй вопрос: "Как скоро вам нужен компьютер?" Если клиент скажет: "Готов приехать прямо сейчас", это один вариант. Если, ну, посмотрим, Другой. Если не будет чёткого ответа, важно уточнить, что вы имеете в виду, говоря в наличии. Я помню случай из практики, когда спросил клиента: "Купит ли он нужный товар, если я его найду?" Клиент ответил: "Да", и я потратил час времени на общение с руководством, региональными представителями и на вывод товара из чужого резерва. Клиент в это время пил чай в кафе. Наконец, я всё сделал, предложил оплатить товар, а он ответил: "А я не готов". Я очень удивился и уточнил: "Как? Вы же сказали, что если найду, то купите". На что клиент ответил: "Я же не сказал, что куплю именно сегодня". В тот момент я очень расстроился, но позднее понял, какой хороший урок мне преподнесли. Во-первых, это была моя ответственность узнать у клиента, когда точно он купит и получить его согласие. А во-вторых, слово наличие перестало носить для меня устрашающий характер прямо сейчас. С того дня я больше не боялся уточнять, готов ли клиент оплатить товар прямо сейчас. Четвертое. Мы перевели разговор на знакомство, чем создали максимально лояльную атмосферу для разведки. Пятое. Мы не сказали нет, перехватили инициативу, познакомились, получили шанс узнать информацию и решить вопрос. По статистике 85 процентов людей еще дома решают, какой именно товар, модель они купят. Но семьдесят пять процентов из них, пообщавшись с профессиональным продавцом, покупают совсем другой. Вывод: вы можете, если захотите, продавать то, что есть в наличии у вас. Ничего не впаривая, просто никогда не думайте за клиента, а делайте свою работу. Отказать человеку мы всегда успеем. Это самое простое. Но лучше, если клиент повесит трубку после того, как мы исчерпаем все наши возможности, а не заставим его сделать это, отвечая нет на все вопросы. Теперь несколько слов о варианте, когда у вас в наличии имеется всё и много. Здесь есть одна ловушка, подмеченная на практике. Если на вопрос "есть ли в наличии", вы сразу начинаете всё перечислять, вместо того, чтобы начать разговор по классическому сценарию с присоединением перехватом и знакомством, то человек часто сворачивает разговор, чтобы позвонить в другие места. В чём причина? Отсутствует фактор срочности. Клиент понимает, что у вас много товара, возможно, поставить в конец очереди, всё равно ему хватит и пока поискать более выгодные варианты. Чтобы так не произошло, необходимо брать инициативу в свои руки, переводить разговор в русло выгод, узнавать у человека, что он хочет, почему. а уже потом предлагать только те варианты, которые максимально удовлетворяют его желаниям и не говорить, что их много, тогда у клиента возникает желание поехать к вам. В паре с партнером двадцать пять раз отработать сценарий, предварительно подставив в него название вашей компании, ваше имя и название вашего товара. Итак. Компания. Такая это отдел продаж. Евгений Жигилий, добрый день. А у вас есть в наличии товар номер 1? Да, мы занимаемся этими товарами, в частности товаром номер 1. Разрешите пару вопросов. А вы уже выбрали именно товар номер 1 или ещё подбираете, сравниваете? Да, выбрал этот. А уточните, пожалуйста, когда планируете приобрести? Э, -э думаю, в течение недели. Кстати, как к вам лучше обращаться? Андрей. Очень приятно, Андрей. А меня ещё раз Евгений Жигилий. 9. Правило, если не секрет. Означает: если с вашей точки зрения вопрос, который хотите задать, может затронуть личное, добавьте к нему в начале или в конце фразу, если не секрет. Эта простая фраза смягчает вопрос, особенно если он носит личную окраску. Что вложить в понятие личная окраска, определяйте самостоятельно. Любой вопрос, который вы для самих себя могли бы назвать личным, и есть личный. Сравните: а где вы живёте? Если не секрет, где вы живёте? Или какой бюджет вы запланировали? Если не секрет, какой бюджет вы запланировали? Или эти варианты: кто кроме вас принимает решение по этому вопросу? Если не секрет, кто кроме вас принимает решение по этому вопросу? Чувствуете разницу? Если не секрет создаёт атмосферу свободы. ощущение, что можно не отвечать. И именно поэтому человек отвечает. Когда мы задаём вопрос без смягчения, то почти обдезуем собеседника отвечать на него, ограничивая его свободу. Человеку сразу хочется отстраниться, выйти из замкнутого пространства, в которое мы его загоняем своим вопросом. При этом для большинства людей отказ от ответа означает огромный стресс. Мы словно закрываем человека в стоящем лифте. Ему не комфортно, но выйти он не может. В дальнейшем такое состояние ограничения свободы я буду называть загнать в лифт. Прямо или косвенно действиями или словами дать человеку почувствовать ограничение его свободы выбора. Фраза "если не секрет" создает атмосферу доверия и свободы. Ощущение, что можно не отвечать и отшутиться, помогает человеку ответить. Если мы сами ведём себя серьёзно и доброжелательно, то вряд ли кто-то станет шутить в ответ. Тренировка, задание номер 11. Напишите семь личных вопросов из вашей практики, к которым, по вашему мнению, полезно добавить, если не секрет. Например, если не секрет, какой бюджет вы запланировали Произнесите каждый из них вслух сначала без этой фразы, а затем по 10 раз с ней. Можете добавлять её как в начале, так и в конце вопроса. Это не имеет значения. В будущем используйте эти вопросы именно в таком виде. 10. Правило ожидания. Правило ожидания содержит в себе 4 пункта. Первый Оставляйте человека на линии не более чем на 30 секунд. Второй. Если догадываетесь, что время ожидания может превысить этот предел, лучше запишите номер телефона и предложите перезвонить. Третий. Всегда предупреждайте, на какое время вы хотите оставить человека на линии. Четвёртый. Всегда благодарите собеседника фразой "Спасибо за ожидание". Только единицы могут спокойно прождать у телефона 30 секунд. Все остальные начинают думать, что о них забыли уже на 10-й секунде. По статистике, когда человек стоит на светофоре, и тот не меняет цвет на протяжении более чем полминуты, большинство людей решают, что светофор сломался. То же самое при ожидании на линии. Давайте разберём скрипты, которые эффективно употреблять при подвешивании на линии. Кстати, никогда не используйте выражение повесить на трубочке. Итак, вы общаетесь по телефону и понимаете, что вам необходимо 10-15 секунд, чтобы, например, уточнить информацию. И для этого нужно оставить клиента на линии. Рекомендую сказать ему: "Мне необходимо время, чтобы уточнить информацию. Пожалуйста, оставайтесь на линии, это займёт ориентировочно 15 секунд, хорошо?" И когда возобновите разговор, обязательно начните его с благодарности. "Спасибо за ожидание, Андрей." Какие задачи мы выполняем? Первое Поясняем причину ожидания. Вам нужно время, чтобы уточнить информацию. Если не называть причину клиента, то будет непонятно, что происходит. Вторая. Называем, сколько времени займет ожидание. Третье. Закрываем фразу, спросив клиента: «Хорошо?» После которой становится все ясно, что человек все понял. Если предполагаете, что ожидание может превысить двадцать секунд, или же видите смысл в том, чтобы взять номер телефона, потом спокойно решить вопрос и позднее перезвонить, то в этом случае вам может помочь следующая хорошая фраза: Андрей, мне необходимо некоторое время, чтобы уточнить информацию. Предлагаю сделать следующим образом: я запишу ваш контактный номер и перезвоню вам в тринадцать пятнадцать. Готов записать? Или я записываю. В этом скрипте решены следующие задачи. Первая. Названо точное время, когда вы перезвоните, а не некий промежуток времени. Это удобно и для вас, вы сразу планируете свой график, и для человека, ему не нужно высчитывать, когда пройдут 25 минут. Это комфортно. Вторая назвать время с точностью до 10 или даже 5 минут. Это повышает важность, обязательность и эффективность общения. Целое время, например, в два часа большинство людей воспринимают как промежуток с часу до трех. Тринадцать-пятнадцать воспринимается однозначно. Клиент будет ждать звонка именно в это время. Останется сдержать свое слово, чем вы еще и заработаете плюс в глазах клиента. Третье. Предложить, я записываю, а не спросить разрешения. Или доброжелательно, но активно, я готов записать. Оба варианта хороши, побуждает к действию и свидетельствуют о об обоснованности вашего предложения. Иногда продавцы предлагают клиенту самому сделать выбор: ожидать ли ему на линии или ему перезвонят позднее. Имя, как вам удобнее: подождать на линии около 20 секунд или я запишу ваш контакт и перезвоню немного позднее. На первый взгляд, отличная фраза. Но я не рекомендую её использовать, и вот почему. Во-первых, Продавец передаёт инициативу в руки клиента, а значит, сам перестаёт быть ведущим. Разговор может подвиснуть, так как клиенту порой не просто сделать выбор. Во-вторых, клиент чаще всего ответит: "Ничего, я подожду". Но чем это оборачивается? Занятой линией, риском, что ожидание затянется и негативом клиента. Некоторые продавцы используют второй скрипт не потому, что им нужно время, А чтобы получить контакт, так как их к этому обязывает руководитель и стандарты работы. Вместо того, чтобы довести начатое общение до результата, и у них на это есть время, такие менеджеры сразу говорят: э, вы знаете, я сейчас не у компьютера, давайте я запишу ваш номер и так далее. Многие продавцы быстро понимают, что приём я не у компьютера лёгкий способ получить контакт в самом начале разговора, не начиная его вообще. И выглядит это так. Компания Зенитэм, отдел продаж, Сергей Карнегин, добрый день. Здравствуйте. Меня интересует модель 2310. Сколько она стоит и есть ли в наличии? Да, конечно. Вы знаете, я сейчас не у компьютера. Давайте я запишу ваш номер и буквально через 15 минут, когда смогу посмотреть, вам перезвоню. Я записываю ваш номер. Это работает. В 8 случаях из 10 клиент оставляет имя и номер телефона так, как звонок входящий, и клиент лицо заинтересованное. Я же предлагаю делать иначе. Если до вас дозвонился клиент, и вы свободны для общения, продолжайте разговор. Потому что, во-первых, приём я сейчас не у компьютера это уже маленький облом клиента. Он лишает его первого хорошего впечатления от общения с вами. Во-вторых, Профессионализм в общении обеспечит вам контакты клиента и бесподобного лукавства. В-третьих, цель подобного приёма это угодить собственному руководству, а не продать больше. В-четвёртых, эффективность перезвона клиенту не будет выше, чем при обычном общении. И наконец, самое важное. Нет никакой гарантии, что клиент будет ожидать вашего перезвона. Скорее всего, он в короткое время позвонит в другое место и поедет туда. Поэтому, если есть возможность, общайтесь сразу. А если на самом деле заняты с живым клиентом, берите контакты и перезванивайте. Чтобы не провоцировать такие ситуации, просто не берите трубку во время общения с живым клиентом и предупреждайте ассистента, чтобы он не переводил звонки на вас. Если же вы всё-таки решили воспользоваться приёмом я не у компьютера, чтобы получить контакты, дополнительное время для подготовки, то логично делать его с максимальной выгодой. и в полном объёме. Вот так. Компания Зениттем, отдел продаж, Сергей Карнеген. Добрый день. Здравствуйте. Меня интересует модель 2310. Сколько она стоит и есть ли в наличии? Да, конечно. Вы обратились по адресу. А уже конкретно определились с 2310 или пока ещё выбираете? В принципе, определился. А как скоро вам необходимо, если не секрет? Ну, в принципе, если устроит цена, готов брать. Кстати, как к вам лучше обращаться? Андрей. Очень приятно, Андрей. А меня ещё раз Сергей Корнегин. А, Андрей, я сейчас не у компьютера. Давайте я запишу ваш номер и буквально через 20 минут, в 12:45 вам перезвоню. Я записываю. Таким образом, получая контакт, вы производите позитивное впечатление, уточняете запрос и степень принятия решения. Особых причин использовать этот приём две: Если вы в этот момент заняты с другим клиентом или если вы на самом деле не у компьютера и не можете продолжить общение, что вообще-то сомнительно, если вы профессионал. Так что остаётся всего одно. В общем, рекомендую использовать приём только тогда, когда это единственный способ не потерять звонок. Тренировка, задание номер 12. Можно выполнять самостоятельно без партнёра. Необходимо вслух отработать по 15 раз каждый из трёх следующих вариантов. Вариант 1. Мне необходимо время, чтобы уточнить информацию. Пожалуйста, оставайтесь на линии, это займёт ориентировочно 15 секунд. Хорошо? Вариант 2. Имя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 Правило уточнения. Правило относится к любому общению. Никогда не думай за человека, всегда уточняй. Позволяет меньше ошибаться. Вместо принятия решений за других и презентаций без разведки, мы можем уточнять, что происходит на самом деле, получая возможность действовать эффективно. А также исключить давление, предложение того, чего не хочет человек. Если владеешь неполной информацией, то действуешь на основании своих ожиданий. И вероятность того, что станешь предлагать ненужное, очень велика. Ожидание — это субъективные умозаключения о будущем, полностью построенные на собственном опыте, предположениях и установках, как должно быть или как нам хотелось бы, чтобы было. Чаще всего ожидания заканчиваются разочарованием, так как никогда не совпадают с реальностью на сто процентов, независимо, негативное это было ожидание или позитивное. Несколько простых примеров. Продавец позвонил клиенту, который постоянно покупает их продукцию, чтобы предложить новый товар, а тот сухо отказал. Продавец расстроен, так как ожидал согласия. Другой пример. Менеджер хорошо подготовился к холодному звонку. Изучил сайт потенциального клиента, узнал имя, прописал аргументы, а когда позвонил, то сразу получил жёсткое нет. Он разочарован, так как после всей проделанной работы ожидал, что его хотя бы выслушают. Ещё пример. Продавец профессионально принял входящий звонок. Клиент согласился приехать в офис продаж, но так и не приехал. А продавец ожидал, что продажа уже в кармане. От большого количества мелких разочарований у нас опускаются руки. Появляется печаль, обида, злость, нежелание что-либо делать. Чтобы избежать этого, следует помнить, что наши ожидания не имеют отношения к реальности и мыслям других людей. Главный же инструмент, помогающий не думать за клиента во время общения, уточняющие вопросы. Уточнение это вопрос, позволяющий получить больше информации о предмете разговора. Особенно важно использовать уточнения, когда человек говорит не конкретными словами, например, такими: "Мне бы побыстрее", "Это долго". Далеко. Я немного готов подождать. У меня есть немного времени. Это хороший продукт. Так поступать плохо. Мне нравится всё красивое. Со мной некорректно поговорили до вас. Я был у вас недавно. Меня всё устраивает. Это дорого. Можно продолжить список, но и этого будет достаточно. Есть два вида уточняющих вопросов. Универсальный Всего один, и частные их много, они простые и начинаются с одних и тех же вопросительных слов, о них скажу позже. Универсальный вопрос. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, говоря. После слова говоря передаёте краткий смысл услышанного вами. Простота и сила в том, что вопрос подходит для уточнения абсолютно любой информации и его легко задавать, не задумываясь и получать развёрнутые ответы. Теперь частные варианты. Они тоже раскрывают смысл сказанного и начинаются с вопросительных слов. Их десять: пять к, кто, как, когда, какой, который, два ч, что и чей. И г, с, п, где, сколько, почему. С этих же слов начинаются открытые вопросы, и наши уточняющие вопросы само собой будут открытыми. Когда в ходе тренингов я задаю вопрос, что такое открытые вопросы, всегда следует один и тот же ответ: это вопросы, на которые нельзя ответить односложно, да или нет. Красивое определение, но оно не раскрывает основной сути. Открытые вопросы – это вопросы, которые содержат или начинаются с вопросительных слов: пять к, два ч, г, с, п. Теперь зададим универсальные и частные варианты уточнения для тех же самых фраз. Мне бы побыстрее. Универсальный. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, говоря побыстрее? Частный. Как быстро вам нужно? Это долго. Универсальный. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, говоря долго? Частный. Что для вас долго? Далеко. Универсальный. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, говоря далеко? Частный. Что для вас далеко? Как далеко? Я немного готов подождать. У меня есть немного времени. Универсальный. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, говоря немного? Частный. Как долго вы можете подождать? Сколько конкретно у вас есть времени? Это хороший продукт. Универсальный. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, говоря хороший продукт? Частный. С чем вы сравниваете? Насколько он хорош? Так поступать плохо. Универсальный. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, говоря плохо? Частный. С чем вы сравниваете? Что по-вашему плохо? Мне нравится всё красивое. Универсальный. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, говоря красиво? Частный. С чем вы сравниваете? Что по-вашему красиво? Со мной некорректно поговорили до вас. Универсальный. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, говоря некорректно поговорили? Частный. Что именно вам сказали? Что именно произошло? Я был у вас недавно. Универсальный. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, говоря недавно? Частный. Когда именно вы были у нас? Когда это было? Меня всё устраивает. Универсальный. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, говоря всё устраивает? Частный. Что именно вас устраивает? А что вас всё-таки устраивает не полностью? Это дорого. универсальный Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, говорят дорого? Частный. А с чем вы сравниваете? Обратите внимание, частный вариант уточнения более точно попадает в цель. Важное наблюдение. Если клиент использовал субъективные критерии оценки, такие как дорого-дёшево, хорошо-плохо, красиво-некрасиво, качественно-некачественно, надёжно-ненадёжно, долго, быстро, внимательно, невнимательно и тому подобное, то наилучшее уточнение а с чем сравниваете. Например, дорого может быть только в сравнении, и лучшего уточнения для дорого не найти. Отсюда дополнение к правилу уточнения. Если вы услышали дорого, дёшево, хорошо, плохо, красиво, некрасиво и тому подобное, то сразу уточните, а с чем сравниваете? Тренировка. Задание номер 13. Напишите по два уточнения на каждую фразу клиента: одно универсальное и одно частное. Затем попросите кого-нибудь читать вслух фразы из списка. Ваша задача на каждую из них задавать два уточняющих вопроса, желательно по памяти. Проделайте это упражнение 33 раза. Пример. Мне это не выгодно. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, говоря невыгодно? Это универсальное уточнение. Что конкретно для вас невыгодно? Это частное уточнение. Итак, фразы для отработки. Мне бы побыстрее. Это долго. Далеко. Мне это невыгодно. Я готов немного подождать. У меня есть немного времени. Я обычно не сразу принимаю решение. Это хороший продукт. Мне бы скидку. Меня не устраивают ваши условия. Мне нравится всё красивое. Мне надо посоветоваться. Это подозрительно дёшево. Со мной некорректно поговорили до вас. Я был у вас недавно. Кажется, это мне не подходит. Я ещё поезжу, посмотрю. Я подумаю. У меня нет денег на это. Меня всё устраивает. Это дорого. Двенадцатое правило активного слушания. Данное правило означает следующее: первое, когда слушаешь во время логических мини пауз, делай или угу, или эхо. Второе, уточняй. Третье, после смысловых блоков давай обратную связь, если я вас правильно понял. Четвертое, в завершении подводи итоги. При общения по телефону он нас не видно. И если мы молчим, то человек теряет с нами контакт. Активное слушание это набор простых приёмов, демонстрирующих собеседнику наше внимание. Они помогают нам слушать и слышать, делают разговор естественным, убирают ненужные паузы. Разберём подробнее каждый пункт. Приём активного слушания "Угу" или "Угу". Логические паузы это паузы между маленькими блоками информации. Прослушайте следующий текст, и там, где находится логическая пауза, я её отмечу. Да, я уже раньше пользовался вашими услугами, и меня всё устраивало. Пауза. Просто потом не было времени, а недавно у моего дома открылся подобный салон. По-моему, это ваши конкуренты. Пауза. Представьте, что ваш клиент говорил именно так, с такими паузами. В тех местах, где я отметил паузу, вам следует делать: "Угу". Только не переусердствуйте. Не стоит угукать после каждого предложения. Всё просто. И именно эта простота часто является причиной неделания. Это настолько легко, что кажется, не нужно тренироваться, но это не так. Давайте потренируемся. Тренировка. Задание номер 14. Найдите партнёра, который серьёзно относится к вашим занятиям и не склонен критиковать вас и умничать. Попросите рассказать вам любую короткую историю из жизни, минуты на 3. Слушая человека, угукайте в каждой смысловой мини-паузе. Только, конечно, заранее объясните партнёру, что собираетесь делать. Приём активного слушания эхо. Вместо "угу", можно делать эхо. Повтор последнего или смыслового слова. Если, угу, даёт понять человеку, что вы на линии, то эхо делает акцент на ключевых словах. Это помогает поддерживать внимание и лучше запоминать. Эхо это повтор ключевого слова или обобщение информации. Например, а вы для себя подбираете или для кого-то ещё? И для себя, и для жены, мы оба будем пользоваться этим компьютером. Он будет стоять дома. А у нас у каждого есть на ноутбуке варианты эха. Первый оба это повтор одного из ключевых слов. Второй для семьи, обобщающее эхо. Во втором случае вы обобщаете: муж и жена семья. Обобщающее слово или фраза имеет собирательное значение. Ручей речка, море водоёмы. Ручка карандаш, маркер чем писать. Грустно, радостно, весело настроение. Попробуйте сами сделать простое и обобщающее эхо на фразу, которую я сейчас скажу. Я специально для вас сделаю паузу. Мне очень у вас понравилось, и продавец был хороший, и на складе с нами очень любезно пообщались, и потом помогли донести покупки до машины. Ваше простое эхо? Ваше обобщающее эхо? Запомните, эхо никогда не делается на негативные высказывания. Почувствуйте сами. Менеджер. А у нас впервые или бывали раньше? Клиент. Бывало раньше. Менеджер. А когда, если не секрет, клиент? Это было в прошлом месяце. У меня тогда собачка умерла. Менеджер. Умерла. Не весело. Логичнее будет не акцентировать внимание на смерти собачки, а сделать эхо в прошлом месяце. Тренировка. Задание номер 15. Снова попросите партнёра рассказать вам любую короткую историю из жизни на несколько минут. Но теперь, кроме, угу, делайте также эхо там, где сочтёте нужным. <звучит> Инструмент активного слушания уточнение. Если во время монолога клиента вы услышали что-то, что требует уточнения, то сразу задайте уточняющий вопрос. Например. Человек: "Я бы не стал покупать новую машину. Мне моя нравится. Но уже была пара незначительных поломок, а гарантия скоро закончится". Уточнение: "А что это были за поломки?" Уточняете всё на свете. Это не помешает, поверьте. Чем больше вы узнаете о человеке, тем проще вам будет установить с ним доверительные отношения, предложить то, что он хочет и договориться о встрече. В продвинутых компаниях сотрудников отдела персонала, так называемых HR, специально обучают активному слушанию, особенно задавать уточняющие вопросы, чтобы на собеседованиях с кандидатами узнавать настоящую информацию, а не ту, которую те пишут в своих причёсанных анкетах. В следующем диалоге обратите внимание, как HR использует эхо и уточняющие вопросы. HR. Расскажите, пожалуйста, кратко о себе. Первое место работы было в компании Бета Экспресс. Я занимал позицию курьера. HR. Что именно входило в ваши обязанности? Ну, как у всех курьеров, я доставлял корреспонденцию. HR. А что вы делали на самом деле помимо этого? Ну, ещё приходилось дополнительно общаться с конфликтными клиентами на выездах, когда руководство не хотело само решать вопросы. HR. Так, не хотел решать вопросы? А что это были за вопросы? Ну, если встречался брак в товаре. HR, брак? И как вы их решали? В продажах, конечно, не стоит устраивать именно такого интервью в кавычках из сплошных уточняющих вопросов, но уточнение работает не менее эффективно. Приём активного слушания, обратная связь. При помощи обратной связи вы возвращаете своё понимание ситуации клиенту. Если что-то поняли не так, он вас поправит. Обратная связь ещё её называют парафраз от древнегреческого пересказ. Отличается от уточнения тем, что уточнение чаще поясняет смысл конкретной фразы, а обратная связь резюмирует содержание некого блока информации. Человек. Я бы не стал покупать новую машину, мне моя очень нравится. Но уже была пара незначительных поломок, а гарантия скоро закончится. Уточнение. А что это были за поломки, человек? Я не очень понимаю в технике. Мне что-то заменили в подвеске, и дважды перегорала одна и та же лампочка стоп-сигнала. Уточнение. Это все или было что-то еще, человек? Ну, я не считаю прокола в колесы и разбитого зеркала. Обратная связь. Если я вас правильно понимаю, хотите поменять машину потому, что заканчивается гарантия, человек? Да. Как только появилось понимание какого-то блока, вы даёте обратную связь. Главное внимательно слушать. Человек видит, что вы внимательны, интересуетесь его ситуацией, и отношение к вам становится ещё более позитивным, а вам нет причин заниматься выстраиванием ожиданий. Приём активного слушания. Итоги. По статистике человек лучше всего запоминает начало и конец разговора. Поэтому в завершении важно подвести итоги. Лучше всего начать подводить итоги с "Итак" и затем кратко резюмировать информацию. При телефонном звонке подведение итогов делается именно в конце разговора перед тем, как попрощаться. Тренировка. Задание номер 16. Снова попросите партнёра рассказать вам любую короткую историю из жизни на несколько минут, но теперь отработайте все 5 приёмов активного слушания. Ваша задача. Первая делать "угу" в смысловых мини-паузах. Вторая делать эхо там, где сочтёте нужным. Третья сделать как минимум два уточнения. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, говоря? Четвёртое сделать как минимум одну обратную связь. Если я вас правильно понял, то. Пятое. В завершении всего рассказа подытожить. Итак. 13. Правило дальнейших шагов и причины. Правило гласит: поясняй, что делаешь, говоря о дальнейших шагах и называй причину. Дети могут играть часами, получая удовольствие от процесса. Мы, взрослые, так устроено, что ничего не делаем, пока не понимаем, зачем нам это нужно. Нужна причина, цель, тогда у нас появляется мотивация, побуждение к действию. Человек, позвонивший нам, не знает наших дальнейших шагов и бизнес-процессов. У него своё понимание и ожидания. Чтобы клиент спокойно двигался вперёд вместе с нами, нужно предупреждать его об этих шагах. Мы можем формировать ожидания, проговаривать, что происходит. почему и что будет в дальнейшем. Если человек думает иначе, он скажет об этом, но не в конце разговора в виде возражения, а сразу, и мы сможем легче договориться. Например, при подведении итогов в завершении разговора без правила причины не обойтись. Итак, Андрей, мы договорились о встрече 6 числа, в среду, в 13:45 у нас в офисе по адресу такому-то. Кстати, захватите с собой паспорт для оформления, хорошо? Также, пока вы собираете информацию для клиента, не молчите, а следуйте правилу. Так, сейчас открою базу. Так, так, так загружается. Ага, вот информация. Слушая вас, человек одновременно делает и планирует то же самое. Он вовлечён в процесс, а не сидит в тишине и в одиночестве, не ведая, что происходит. 14. -е. Правило альтернативы. Правило гласит: используя альтернативные вопросы и предлагая предоставляй выбор. Когда вы предлагаете человеку варианты, у него появляется свобода выбора. Практика показывает, когда нет выбора, человек чувствует не свободу и, если возможно, отказывается. А когда выбор велик, более двух вариантов, многие теряются и не могут принять решение. Поэтому предлагая, лучше давать два варианта. Это же касается альтернативных вопросов. ответить просто, а значит вероятность зависания минимальна. Всякий раз, когда клиент задумывается, вероятнее всего, вы так построили свой вопрос, что на него сложно ответить. Вспомним вопросы в начале разговора. Вы для себя подбираете или для кого-то ещё? Вы уже выбрали что-то конкретное или ещё подбираете, сравниваете? Они просты для понимания, полезны нам и на них легко ответить. Наша задача в начале разговора легко начать беседу и понравиться. Всё остальное позже. А вот вопросы по назначению встречи. Когда вам удобно подъехать в будни или в выходные? В какой день? Понедельник, вторник или, может быть, четверг? Когда удобнее, в первой половине дня или во второй? Этот скрипт мы разберём позднее, а сейчас посмотрите сплошные альтернативы, из которых легко выбрать. А теперь 14 выводов из главы номер 10 Правила общения. Первое. Правило приветствия. Всегда приветствуй максимально позитивно и по стандарту компании. Второе. Правило присоединения. Всегда прежде чем отвечать, делай присоединение на слова или вопрос человека. Третье. Правило перехвата. Всегда завершай вопросом и слушай ответ. Четвёртое. Правило имени. При входящем звонке знакомься в начале разговора, но после двух-трёх фраз. И назови собеседника по имени не менее трёх раз: в начале разговора, в середине и при прощании. Пятое правило пауза. Задал вопрос держи паузу и слушай. Не хочешь лишних вопросов не делай лишних пауз. Шестое правило обхода цены. Никогда не поднимай вопрос цены сам и всегда обходи его при общении по телефону. Седьмое. Правило скидки. Никогда сам не поднимай вопрос о скидках, а если спросили, делай обход. Восьмое. Правило наличия. На вопрос о наличии сначала присоединяйся, а затем перехватывай инициативу. Девятое. Правило, если не секрет. Если вопрос может задеть личное, добавьте к нему, если не секрет. Десятое. Правило ожидания. Оставляйте человека на линии не более 30 секунд. Если догадываетесь, что время ожидания может превысить этот предел, то лучше запишите номер человека и предложите перезвонить. Всегда предупреждайте, на какое время вы хотите оставить человека на линии. Всегда благодарите собеседника за спасибо за ожидание. Приём я не у компьютера. Если до вас дозвонился клиент, и вы на самом деле физически свободны для общения, продолжайте разговор. Если вы на самом деле заняты и не можете спокойно вести разговор, то берите контакты и договаривайтесь о точном времени перезвона клиенту. 11. Правило уточнения. Никогда не думай за человека, всегда уточняй. 12. Правило активного слушания. Когда слушаешь, во время логических пауз делай или "угу", или эхо, уточняй. После смысловых блоков давай обратную связь. Если я вас правильно понял, подводи итоги в конце разговора. 13. Правило дальнейших шагов и причины. Объясняй, что делаешь, говори о дальнейших шагах и называй причину. 14. Правило альтернативы. Используй альтернативные вопросы и предлагая, предоставляй выбор.